Если бы только ты знал, как я боюсь за тебя, как я боюсь. Появились в крепости и гражданские. Они пребывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеге то, что осталось от тех семерых пограничников. Он попытался бы с ними контакт, но немцы охраняли их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу женщин. Их тоже стерегли. Они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины. Женщины погрузили кирпич, машины уехали. А женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мира очень волновалась тогда. «Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива!» Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб». Он уже глубоко залез в вырутую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и уставал быстро, а задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда все войдет в норму. Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными. Белый порошок просыпался из них по земле. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал и вздрогнул. Душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери. «Пудра!» — улыбнулась Мира, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку — Неужели на свете есть еще женщины, которые пудрятся, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос? Там много, хватит и на лоб, и на щеки. Много? Она нахмурилась, что-то старательно вспоминая. Подожди, подожди. В столовой был ларек Воинторга. Был. Был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом». Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности, рыл задыхаясь, ломая когти, в кровь разбивая пальцы, отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков, и где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины. До глубокой ночи на ощупь он отрывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу — И дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И, наконец, сумел вытащить его целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей. Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу, не видя, ощутил запах, густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит. Дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точечку, не понял, лизнул слова и только тогда сообразил, что на корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать. Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить мире эту радость. Последнее время он частенько заставал ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мира никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту, Он хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал, где и не знал, что. «Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я волшебник». «А ты и есть волшебник», — сказала она. «Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?» «Вот и загадай волшебнику желание».